Подглавка девятая «Я банку беру, девушка», — ответил Кротов в бортпроводнице. «Для нашей маленькой. Не в туалет же ее вести. «Пусть потерпит, скоро прилетим». Кротов посмотрел на часы. «Сорок минут терпеть». «Тридцать», — ответила девушка. «Ветер попутный, мы раньше прилетим». «Это хорошо», — ответил Кротов, застегивая чемодан. «У вас, кстати, валидола нет?» «Сердце болит». «Не то что болит, жмет маленько». Ну, если нет, я перенесу. Не у пилотов же просить, им садиться надо, не до нас. Бледный вы. Жмет. Сейчас в аптечке посмотрим, сказала девушка. Йод есть наверняка, желудочные есть. Она достала жестяную баночку с красным крестом, открыла ее, начала перебирать бинт, пластырь, йод, пермидон, паповерин. Вот, протянула бутылочку с крывололом. На ваше счастье. Нет, крыволол нельзя, ответил Кротов. От него мне еще хуже, только валидол. Под язык положишь и сразу отпустит. Садитесь на место, сказала девушка, я у пилотов спрошу. Наш второй курить бросил, он какие-то таблетки сосет в баночке из-под валидола. Может, это и есть валидол? Спасибо вам. Еще лучше, думал Кротов, возвращаясь на место. Вообще-то замок в двери легко простреливается. Не зря я вас авиахимия на у 2 30 часов налетал. Давай, красоточка, стучи в дверь, давай, проси, валидол. Он сел на место, оглядываться не стал, напряженно, спиною, плечами, затылком, ожидая, когда услышит шаги, несмотря на натуженный, ставший уже привычным рев мотора. Он услышал их за мгновение перед тем, как девушка подошла к двери, ведущей в кабину пилотов. «Пристегнулись?» — спросила она Кротова. Тот заставил себя вымученно улыбнуться, отвечать не стал, только глазами показал, что пристегнут. «Видишь, как у дяди сердечко болит», — сказала соседка. «Может, холодной водички попьете?» «Сейчас пройдет», — прошептал Кротов. «Это бывает у меня, ничего страшного». Бортпроводница постучала в дверь, подошла, постучала снова. Дверь открылась, выглянул второй пилот. Кротов репетировал все дальнейшее сотни раз. Он шептал те слова, которые предположительно могла бы сказать бортпроводница. «Тут у пассажира сердце болит, и в аптечке нет валидола. У вас, может, есть?» «Или у вас валидола нет?» пассажир жалуется на сердце или еще короче у вас нет валидола даже этих четырех слов было достаточно для того чтобы нажать на замок пристегнутого ремня выхватить пистоль рвануться вперед ударить девку по темени выстрелить в пилота если он потянется за оружием но ну, лучше без мокрухи лучше левой рукой почти одновременно с ударом по голове девки ткнуть ему пальцами в глаза ворваться в кабину штурмана по темени, командиру дулом в шею левой рукой достать его револьвер, они теперь вооруженные Бывший летчик, которого поил в Магаранском аэропорту, рассказал, где обычно лежит оружие. «Можно дотянуться». Кротов тренировался, ставил кресло, клал в него свое пальто, тянулся рукой. Все отработано, все будет как надо». Второй пилот склонился к девушке. «Пассажиру нужен валидол», — сказала бортпроводница. «Держите. Очень плохо ему». «Плохо. Бледный. Вот, бедолага, сейчас прилетим, врача вызовем на поле». Кротов вскинулся с кресла, в броске выхватил пистолет, уткнулся долом пистолета в загорелую шею командира. Полетим за гранку, начальник. Левой рукой, нагнувшись, взял кобуру с пистолетом. Висело именно там, где объяснял пьяный магаранский летчик. Гад, водку не пил только на ире. Тот с наценкой стоит двадцать девять за бутылку. Хотя тут тысячу уплатишь только б все вызнать. Не полетим, ответил командир. Тогда пуля мне терять нечего. «Стреляй!» «Я выстрелю, но хочу предупредить, что кончил школу Асави Ахима. Самолет посажу сам, так что не пугай своей смертью. Я хочу, чтобы все было добром». Командир хотел было оглянуться. Кротов сильно ткнул его дулом. «Не надо!» Стремительно глянул на второго пилота. Тот лежал недвижно, бледнел. Из темени медленно сочилась кровь. Штурман не двигался. «Даже если очухается, пройдет десять минут. Нет, за десять не очухается. Минут двадцать». мало времени а стрелять не надо там тюрьма тоже тюрьма или еще выдадут красным под пулю террористов все боятся он ударил лежавшего пилота ботинком в висок голова бессильно дернулась на боль никак не среагировал порядок не очухается считаю до трех сказал кротов потом стреляю он передвинул пистолет к виску пилота пояснив. так сподручней чтоб приборную доску не порушить раз два убери пистолет гадюка «Пистолет не уберу. Спускайся, границу будешь переходить на бреющим». «Гад ты ползучий», — сказал командир. «Пуля по тебе плачет, нелюдь». «Верно, — говоришь, — командир, — только все же спускайся. Уходи из своего эшелона». Кротов переложил пистолет в левую руку, достал наушники второго пилота, надел на голову. «Садиться будешь на шоссе», — сказал он. «Направление возьмешь на Сырывар, там военная база. Посадишь машину, я выйду, и можешь возвращаться обратно». в наушниках зашершавило. Потом Кротов услышал голос. борт два тринадцать. почему вы сошли с курса?» Кротов шепнул пилоту. «Скажи неисправность двигателя, в кабине запах дыма». «Так не говорят», — ответил пилот. «Тогда поймут, прижмут военным самолетом и посадят на наш аэродром. Или на таран прикажешь идти?» «Вред нет». По идее, говорит верно. «Пусть говорит, я ж услышу, что они ему ответят». «Это борт 2213. У меня отказала приборная доска. Магнитный компас не работает. Сообщите мои координаты». «Вас понял. Где второй пилот?» Командир поднял голову на Кротова. Тот не ждал этого вопроса. Ответил «Скажи, что вышел в туалет». «Второй пилот осматривает проводку в салоне», сказал командир. Опрашивают пассажиров, нет ли кого с магнитами. Геологи, может, летят». Как только Тадави сообщили по рации, что командир борта 2213 произнес слово «магнит», Он бросился к машине. Все летчики на линии были проинструктированы. В случае попытки угона, в любом случае произнести слово «магнит». Информация Костенко и сообщение Казакова опоздали примерно на 40 секунд. Командир борта начал принимать сообщения с земли о геологе, когда бандит забирал у него пистолет. И более всего он боялся, что тот сорвет его наушники. Но, к счастью, бандит взял наушники второго пилота. А командир прижал подбородком кнопку, благо Кротов целил ему теперь в висок. Поворот головы вниз был оправдан, поэтому земля, как он считал, слышит весь его разговор с бандитом. «Алло, два тринадцать, вы потеряли курс, вы идете в горы. Дайте указание второму пилоту определиться без магнитного компаса. Берите на 10 градусов влево, но будьте осторожны. Не прерывайте с нами связи, вы в 50 километрах от границы». «Земля, вас понял», — ответил командир, и резко положил самолет влево. Кротов нащупал рукой планшетку с картой, которая висела сбоку от кресла второго пилота. Бросил ее на сиденье. Начал изучать красные линии, нанесенные на нее штурманом. «Сколько лету до границы?» «Пятнадцать минут. Спускайся на бреющий». «Дай-ка я выйду, а? И ты сам спускайся, если кончил Асавиахим. Я бить пассажиров не намерен. А Обыщи меня, оружия нет, запрись и сажай машину сам». «Алло, два тринадцать. вы движетесь в направлении госграницы. Срочно уходите на 15 градусов вправо!» «Вас понял, ухожу на 15 градусов вправо!» «Я тебе уйду», — усмехнулся Кротов и пощекотал дулом седой висок командира. «Прямо! Я не знаю, что впереди, может, горы. Опускайся вниз!» «Не буду я гробиться!» — озлился пилот и чуть заметно нажал на педаль. Самолет повело вниз. Кротов почувствовал, что его отрывает от пола. Он вцепился рукой в ворот командирской куртки, закричал. «Ты что, сука?» «Яма эта», — ответил пилот и выровнял самолет, взяв еще круче вправо. «Алло, алло, борт! Вы следуете в направлении границы, говорит служба погранзоны. Дайте вашу волну, выходите на связь по 12.40. Как слышите, прием!» «Что отвечать?» — спросил пилот. «Молчи». «Алло, алло, борт! Вы в пяти километрах от границы». «Немедленно поверните назад. Алло, как слышите?» «Молчи», — повторил Кротов шепотом. «Молчи, пилот, молчи». И вдруг в наушниках возник жесткий голос с иностранным акцентом. «Со стороны России в воздушное пространство вторгся самолет, пассажирский, типа Ан-24. Команда, вы слышите нас?» Отвечаю, что слышим», — сказал Кротов. «Да, мы слышим вас. В связи с чем отклонились от курса и нарушили воздушное пространство?» «Ложный ответ позволит нам применить особые меры!» Кротов перехватил воздух, только сейчас почувствовал, как тяжело дышать. «Отвечай, мы просим посадки!» «Я так не отвечу!» «Отвечай, гад, как я говорю!» «Ну, сволочь, ну, гад!» — ответил командир. «Я им скажу, что меня принудили так лететь силой!» «Хорошо, ответь, что на борту пассажир, выбравший свободу!» Командир покашлял, сказал в микрофон. «На борту находится пассажир...» вынудивший меня пересечь границу. Наш борт принадлежит аэрофлоту Советского Союза. Если на борту есть убитые, мы не разрешим посадку и не примем вас». «Отвечаю, что ни убитых, ни раненых нет». «На борту убитых нет», — ответил командир. «Предупредите того господина, который заставил вас пересечь границу, что он предстанет перед нашим судом в любом случае». «Хорошо, я передам. Да он сам все слышит», — Кротов сказал. Я готов предстать перед их судом, передаем, но прошу гарантии, что я не буду выдан советом. Он готов предстать перед вашим судом, но требует, чтобы вы не выдавали его советом. Ждите нашего ответа. Сколько ждать? У меня горючее на исходе. Ждите нашего ответа. Монотонно повторились земли. А мне куда идти? Устало безликим голосом спрашивал молчащую землю командир. Вперед или круги давать? В каком радиусе? Направление дайте, эшелон, высоту, параметры. Кружите, не спускаясь к земле, из облачности не выходить. В случае, если пойдете самовольно по курсам 43 или 45, вынуждены будем открыть огонь. База, вслух сказал командир. Бояться. Кротов стремительно обернулся, почувствовав на себе взгляд. Штурман действительно пытался подняться, завороженно глядя на спину Кротова. Тот стремительно обернулся и снова ударил парня. Но ну, скотина», — сказал командир, — «ну, не нелюдь! Если убил, отдадут тебя там, под расстрел отдадут гадюку, как такого земля носит!» «Не убил», — ответил Кротов, оглянувшись, — «дышит». Я оглушил его. «Борт русского самолета. В случае, если у вас нет жертв и человек, желающий просить политического убежища, не применял огнестрельное или холодное оружие, он будет судим, но выдан России не будет». «Берите курс двадцать четыре и начинайте снижение, не уходя из того сектора, в котором сейчас находитесь». Когда облака кончились, Кротов увидал горы, одни горы, а в горах две узкие взлетно-посадочные полосы. У левой, в самом ее конце, стояло два маленьких аккуратных коттеджа, увитых виноградом. «У девки оружие есть?» — спросил Кротов, кусая губы. «У кого?» — «У проводницы». Нет. Если есть, пристрелю, и меня оправдают, самооборона. Нет у нее оружия. Когда самолет, вздрогнув, остановился, и Кротов увидел, как высокий мужчина в элегантном костюме неторопливо отделился от группы и двинулся к самолету, счастье сделало его горячим, словно вошел в парную с мороза. «Подними руки», — сказал он командиру. Тот послушно руки поднял. Кротов, не выпуская из левой руки пистолет, Достал из кармана веревку с заранее заготовленным кольцом, продел обе руки командира в это кольцо, затянул его, обмотал кисти еще несколько раз, сунул пистолет в карман, завязал веревку своим особым узлом, парашютным, геленовским, надежным. Пятясь подошел к двери, распахнул ее, резко обернулся. Навел пистолет на пассажиров, не вынимая левой руки из кармана. Граждане, сейчас вы улетите домой. У кого из мужчин есть ножи, встаньте! Поднялся старик, который уступил место женщине с девочкой. Брось на пол, сказал Кротов. Старик достал из кармана перламутровый пирочинный ножик, бросил его и сказал: Пес! Кротов, медленно, тяжело ступая, пошел сквозь замершую тишину салона в хвост, взял свой чемодан, где под инструментом хранилось золото и бриллианты из магазина сестрицы, открыл дверь. Внизу, улыбаясь, стоял мужчина. Спрыгните! — спросил он с каким-то странным акцентом. Кротов ответил. — Спрыгну. Только сначала покажите мне свой паспорт. — Военнослужащие сдают свой паспорт, — ответил мужчина. — А вы свой паспорт бросьте мне, я хочу его внимательно посмотреть. Кротов, не опуская пистолета, достал из кармана паспорт и бросил его к ногам мужчины. Тот поднял, раскрыл. Меленко. — Прыгайте, господин Меленко. Он протянул ему руку. — Прыгайте. «Все равно, покажите ваш документ, любой!» Эй! крикнул кто-то из тех, что стояли поодаль. Кричали не по-русски. Кротов ничего не понял, но он часто слушал их радио. Голос подействовал на него завороженно, как и раскованность людей, стоявших неподалеку от длинной машины. За рулем сидели рослые парни и, лениво жуя резинку, смотрели на происходящее. Мужчина пожал плечами, повернулся и пошел, бросив паспорт Кротова на теплые плиты взлетной полосы. «Эй!» — крикнул Кротов. «Вы чего?» «Ультиматум не для меня», — не оборачиваясь, ответил мужчина. «Эй!» — снова крикнул Кротов. «Да стойте, я пошутил!» Спрыгнув, он поднял паспорт и побежал следом за мужчиной. Тот обернулся, усмехнувшись, достал из кармана пачку Мальбора, протянул Кротову. Тот потянулся трясущимися руками к коробке. «Вообще-то я не курю», — сказал он, — «разве что после пережитого». Сигареты никак не доставалось. Он опустил глаза на пачку и вдруг холод сковал его. Производство табачной фабрики Ява и объединение Филип Моррис успел прочитать Кротов и, не раздумывая, отбросив тело назад, он выстрелил в мужчину в сердце ему выстрелил. Тот обрушился на землю. Кротов вскинул пистолет, чтобы перещелкать тех, кто был возле машин. Все сразу понял игра, но выстрелить не успел. Пуля пробила ему руку, пистолет выпал на землю.